Право не свидетельствовать против самого себя. В русской юриспруденции применяется термин «привилегия против самообвинения». Иногда, смотря зарубежные фильмы, для автора зарубежье это не США, я поражаюсь, когда полицейский или детектив кладут перед задержанным лист бумаги и ручку и предлагают написать чистосердечное признание. Еще больше я поражаюсь, когда задержанный это делает. В сегодняшней Америке такое невозможно. Самый последний бездомный, живущий под мостом, знает, что такое взять пятую. То есть воспользоваться защитой пятой поправки Конституции США и не отвечать на вопросы, которые могут его уличить. А поскольку уличить может все на свете, то лучше вообще ни на какие вопросы, кроме как тебя зовут, не отвечать. В американских фильмах Можно часто услышать, как при задержании копы зачитывают задержанному так называемые «предупреждения Миранды». Звучат они так. «У вас есть право молчать, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. У вас есть право на присутствие адвоката во время допроса. Если вы не можете позволить себе адвоката, вам назначат бесплатного адвоката». Но мало зачитать предупреждения Миранды задержанному. Надо еще убедиться, что он их понял». Человек может не понять его либо потому, что он плохо знает английский язык, либо потому, что он слабоумный. На суде адвокат подзащитного, безусловно, может оспорить факт ознакомления своего клиента с предупреждениями Миранды, если на то есть хоть малейшие основания. Дело Миранды, пожалуй, самое знаменитое из всех дел по теме «показания против самого себя».